Глава 31. Еда оказалась довольно вкусной и даже приятной на вид. Во время завтрака я то и дело ловила на себе любопытные взгляды. Маги уже начали собираться в столовой, и присутствие здесь ведьмы их явно удивляло, но недвусмысленные объятия Эвера чётко и однозначно говорили всем, что я тут с ним. Когда мы уже допивали чай, к нам подошёл невысокий, щуплый пареньюка и сказал, что нас ждёт мистер Ходенс, и сам же возвёлся проводить до нужного места. У меня возникли закономерные сомнения, но я и спокойно поднялся с лавочки, готовый сразу отправиться с провожатом. Пришлось и мне следовать его примеру, хоть на душе и было неспокойно. Через подземный зал мы шли почти в тишине. Я чувствовала на себе множество взглядов, но смотрела при этом только вперёд. Не знаю, что думали обо мне собравшиеся здесь маги, но оставаться с ними одной я бы точно не рискнула. Ками, где отец? спросила я верпарёнка, когда мы вышли в один из пустых коридоров. "Не я покажу", ответил тот. "У них совещание. Там почти все старшие собрались, попросили позвать и тебя". Значит, нас ведут на свойобразный военный совет? Что ж, уже понятнее. И те оказалось недалеко, но сама я бы в этом переплетении одинаковых туннелей точно заблудилась. Остановившись у глухой на вид стены, принёк вдруг оглянулся назад, убедился, что никого поблизости нет, и только потом приложил к каменной породе ладонь. В тот же момент прямо перед ним образовался проход, и стали слышны голоса. "Идите", сказал Ками. "Я закрою". И в кевнул ему и без сомнения вошёл в очередной коридор. Я шагала следом, но всё же инстинктивно держалась за его спиной. Впереди виднелся источник света, но шли мы довольно медленно, ведь моей Эве было интересно послушать, о чём же говорят. Простите, но то, что вы задумали, чистое самоубийство, сказал какой-то мужчина, и его голос эхом разнёсся под сводами. Вы там будете открыты для любого орудия или заклинания. Ну, а что предлагаешь ты? прозвучал голос короля. Я удивлённо посмотрела на его, а тот только хмыкнул. "Ясно. Значит, здесь присутствует тот самый крот, о котором я столько слышала." "Господа, зато если у нас получится, то это позволит избежать кровопролития", сказала девушка, Миранда. "Совершенно точно, Анна. Ваше высочество, это ясно, но вы ведь подставитесь сами. Нужно придумать более безопасный вариант." В этот момент мы всё же добрались до входа, и перед нами открылся небольшой круглый зал, в котором за столом шло обсуждение. А едва я заметила принцессу, сидящую среди магов, губы сами собой растянулись в улыбке. Она же явно почувствовала, что на неё смотрят, подняла взгляд и вдруг резко вскочила на ноги. Тейра Я видела, что она хочет подойти, возможно, даже обнять меня, но Миранда продолжала стоять на месте. А вот Гердер сдерживаться не стал. Поднялся, обогнул стол и, без лишних мыслей, крепко обнял Эйвера. «Братишка!» — широко улыбался тот, кого я привыкла считать королём. Хотя здесь он выглядел немного иначе, но силы в нём точно было не меньше. «Братишка!» а коротко остриженные виски и собранные на макушке остальные волосы придавали ему более развязный и интересный вид. «Рад тебя видеть», — ответила Эйв, похлопав того по спине. «А уж как я рад твоему возвращению!» Широко улыбнулся Крот и только теперь посмотрел на меня. «Леди Сон, мое имя Гердер. Вы удивитесь, но я столько о вас слышала, что кажется, будто знаю о вас половину жизни», — ответила ему. «Поверьте, я о вас наслышан не меньше». Он указал на лавку. Присаживайтесь. Интересно ваше мнение о нашем плане. Думаю, свежий взгляд сможет уловить то, что ускользает от нас. Когда мы подошли к столу, Мира уже снова сидела на своём месте, но следила за нами очень внимательно. Из таким интересом разглядывала Эйвера, что мне стало не по себе. Эйв, разреши представить ей её высочество принцесса Миранда, проговорил Крот, остановившись рядом с ней. А это мой кузен, Эйвер Ходенс. Гердер лишь легонько коснулся пальцами её плеча, но я сразу поняла, что между ними явно есть что-то большее, чем просто договор о сотрудничестве. Да уж, всё зеркально. Интересно, на какой стадии их отношения и есть ли между ними та же безумная тяга, как между королём и Мирой? Очень приятно с вами познакомиться, ответила их Но ни в его взгляде, ни в голосе не было преклонения или рабเลбства. Наоборот, мне показалось, что он смотрит на мир с упрёком. "И мне, с вами, мистер Ходенс", ответила она гораздо теплее, чем говорила обычно. "С вашим двойником мы уже неплохо знакомы, как и с другой Тайрой. Мы лишь вчера отправили их обратно в параллельный мир и очень боялись, что вас выдернет оттуда в самый неподходящий момент. К счастью, всё обошлось. Давайте вернёмся к делу" предложился до власыма, очень похожий на видавшие виды воянного. Именно его голос мы слышали из коридора. В общем, расклад такой, пояснил для нас Крот, продолжая стоять за плечом принцессы. Королева подписала отречение в пользу Миранды, но саму Миранду совет обвиняет в покушении на её величество и принца Вердрика. У нас есть запись обращения королевы к народу, но показать её пока нет возможности. Для этого нужно получить доступ к вещательному каналу в дворце, а его хорошо охраняют. Далее. Он задумчиво посмотрел прямо на меня. Генерал Сон отстранён от должности и армией сейчас командует назначенный Советом Хлыщ. С ним мы не договоримся, но есть возможность перетянуть на нашу сторону генерала, и ему удастся убедить солдат отказаться подчиняться новому командиру и принести присягу принцессе». «Отец на это не пойдёт», — покачала главой. «Вы уверены?» — с лёгким нажимом спросил Гердер. «Я задумчиво посмотрела на миру. Не знаю, мы с ним не близки. И всё же именно вы, леди Сон, можете убедить его», — настаивал предводитель магов. «Вы так уверены, что я пойду на это?» «А у вас нет выбора», — развел руками Крот. «Не знаю, рассказали ли вам, но сейчас здесь вы преступница. Если мы проиграем, вас будут судить за преступление против короны. Точнее, судить будут нас всех, в том числе и законную правительницу». Он снова погладил миру по плечу. «Так что, леди Сон, вы с нами в одной лодке, которая, между прочим, качается на штормовых волнах и в любой момент может перевернуться». «Увы». Он не врал. Наоборот, говорил в лицо то, о чём я и так догадывалась. "Тей", сказала Мира. "Я могу сама отправиться к Ложду Соону, но для него я сейчас преступница, а ты, дочь, Миранда, тебе прекрасно известно, что отцу на меня плевать". "Не плевать", покачала она головой. "Уж поверь, помоги мне". "Я уже однажды согласилась тебе помочь", бросил я грубее, чем следовало, но в нынешних обстоятельствах просто не видела смысла сдерживаться. Это закончилось для меня путешествием в другой мир, абсурдным обвинением, судом, который лишь чудом закончился хорошо, но зато ты всё же добилась своего и встретилась с тем, с кем так желала. Тэй негромко позвал меня Ивер, и от звучания его голоса, от прикосновения его пальцев к моей ладони, мне вмиг стало спокойнее. Он посмотрел на меня с немым вопросом, и едва увидев его взгляд, я поняла, что соглашусь на что угодно, не ради мира или толп магов Радеева. Хорошо, сказала, обратившись к Гердеру. Я поговорю с отцом, но не могу обещать, что он согласится. Я в вас не сомневался, довольно улыбнулся председатель магов и продолжил, обращаясь ко всем. Если армия встанет на сторону Миранды, это будет нашей победой. В противном же случае придётся вступать в бой. На нашей стране около трёх тысяч магов и колдунов, хоть как-то умеющих сражаться. Это очень мало, но шанс на благополучный исход всё равно есть. Главное — прорваться во дворец. — Гердер, — обратился к нему Эйв. — Я примерно представляю, как собрать вещательную станцию и передать обращение королевы на магмвизоры по городу. Это не настолько сложно. По подобному принципу в том мире работают макфоны и передача между ними видео. Да и у меня в мастерской есть подходящая заготовка, которую можно доработать. Крот от такого заявления даже в лице изменился. «И сколько тебе потребуется времени, чтобы подобное сделать?» А Ходденс вдруг достал из кармана широкий макфон, покрутил его в пальцах и принялся рассуждать. «Часа три-четыре, но для размещения установки нужно открытое место, не под землёй, много усиливающих магию камней и накопителей, а в идеале придётся отключить или повредить основной передатчик, который расположен на здании дворца». «Сделаем», — кивнул Крот. «Ты только скажи, когда!» Я с восхищением посмотрела на Эйва. «Нет, давно поняла, что он очень талантливый маг, но сейчас Ходденс начал казаться мне едва ли не гением. У меня в лаборатории целый склад заряженных накопителей», — сообщила Эйверу. «Она почти в центре города, и войти туда без моего ведома никто не сможет». «Были мы в вашей лаборатории», — хмыкнул Гердер. «Что? Как? Да не может такого быть!» Но хватило одного взгляда в глаза кроту, чтобы понять, он не врет. Едва эта мысль уложилась в голове, вдруг почувствовала, будто падаю, попросту теряя опору, ведь лаборатория являлась моим личным островком безопасности, тем самым местом, в защиту которого я вложила невероятное количество сил. Но она была поистине неприступной крепостью. И что же теперь? «Тей, прости, это я», — произнесла Миранда, состроив виноватый вид. «Если позволишь, всё тебе расскажу. После совещания. У меня не было выбора». «Как, впрочем, и всегда», — ответила бесцветным тоном и сама крепче сжала пальцы Эвера. «Если бы не его присутствие рядом, я бы точно не смогла принять такую новость почти спокойно. И, казалось бы, чего нервничать? Это всего лишь лаборатория. Но Мира обещала, что никогда никого туда не приведёт. Она единственная имела доступ пройти через защиту. И снова меня предала». Дальнейшие обсуждения прошли мимо меня. Маги и Миранда обговаривали возможные подходы для штурма дворца, говорили о распространении листовок, о необходимости записать обращение самой Миранды к народу и показать его после выступления королевы. Я же почти не слушала. Просто сидела, уложив голову на плечо Эвера, и чувствовала себя совершенно разбитой. Он крепко держал меня за руку, то и дело поглаживал большим пальцем запястье и ладонь. Эти простые ласковые касания помогали не впасть в уныние и не думать о том, что в этом мире от моей прошлой жизни остались одни руины. Вскоре мужчины начали подниматься, и я поняла, что собрание закончилось. Но Эйв вставать не спешил. Миранда тоже сидела на месте. Тогда-то и стало ясно, что с нами разговор о принцессе и её верного крота ещё не закончен. «Тейра, у меня на самом деле не было другого выхода, кроме как использовать твою лабораторию» сказала принцесса, когда мы остались в комнате вчетвером. Меня обвинили в отравлении королевы и организации переворота, а из твоей лаборатории до моей есть связующий путь. Я очень рада, что ты не уничтожила его и что оставила мне доступ. А о чём уже очень жалею, буркнула я. Но Эмира сделала вид, что не услышала. Так мы смогли попасть во дворец и спасти маму. Насколько я слышала, вы её выкрали, снова заметила я. Да, выкрыли, но иначе ей было невозможно помочь, почти с отчаянием выпалила Миранда. И кто её отравил? Вердрик спросил и почти равнодушно. Мы тоже так думали, проговорил Гердер, сев рядом с принцессой. Но нет, это не он. Кстати, ваш принц Верд оказался неплохим парнем, но сейчас речь о другом. Это кто-то из совета. Я подозреваю лорда Алистата Хайвера, хотя вряд ли он сделал всё сам. Всё занавес. Мне даже захотелось прямо сейчас подняться и похлопать в ладоши, но где-то в глубине души, против воли, появилось ощущение лёгкого удовлетворения. Нет, я не радовалась проблемам Миранды, но чувствовала себя хоть немного отмщённой. А ведь именно на его благосклонность ты променяла дружбу со мной. Ядовитые слова сдерживать не стала. Да и зачем? Гердер вмиг стал серьёзным и на миру посмотрел с немым вопросом, граничащим с упрёком. Принцессе такой взгляд точно не понравился, но Кроту она ничего пояснять не собиралась. «Тогда мне казалось, что я поступаю правильно. Он обещал, что тебя никто не тронет». «Тейра, о чём вы говорите?» — спросил у меня Гердер. «С радостью отвечу. О том, что когда меня похитили, именно лорд Хайвер». Просил у Миранды, лично курировавшей расследование, чтобы она подписала помилование Иноку, и она согласилась. Заключение заменили ссылкой. Но я не сомневаюсь, что он давным-давно вернулся в столицу, и благодаря моей бывшей подруге уже не первый год жду нападения. Вот такая Гердер, наша принцесса. Готова пожертвовать любым, даже самым близким человеком ради своих целей. Будьте с ней осторожны. «Тейра!» Рявкнула Мира и теперь смотрела на меня с открытым раздражением. Что? Разве не так? Ты, мать родная, была готова заставить отречься от власти, и я очень сомневаюсь, что пеклась ты при этом о несчастных магах. А ведь в итоге получила своё. Скоро станешь королевой. Только скажи, Миранда, что ждёт всех нас после твоего официального восшествия на престол? Вот теперь тишина вокруг стала осязаемой. Она больше напоминала натянутую струну. Я смотрела Мири в глаза и ждала ответа. Эйв крепко держал меня за руку, хоть немного гася мою агрессию и другие эмоции. Гердер выглядел несколько обескураженным и разглядывал Миранду с таким видом, будто видел впервые, а сама принцесса выглядела по-настоящему растерянной. Мастерски изображала бедную несчастную овечку, которую несправедливо обвитали. Но я слишком хорошо знала, какой хорошей актрисой она может быть. "Зачем ты так?" тихо проговорила она. Понимаю, ты злишься на меня. Знаешь, я видела ту другую версию тебя, Миранду Лавиль, обычную ведьму, искренне родеющую за справедливость. Так вот, Мира, ты со всей своей царственностью ей в подмётки не годишься. Она была готова ради подруги на что угодно, и даже когда узнала, что я, не её тейра, всё равно не бросила меня, была рядом, поддерживала. На ней с Эйвом подружились. Он может подтвердить мои слова. Так вот, в ней не было и сотой доли той гнили, что есть в тебе. Я замолчала, почему-то вспомнила тот неприятный разговор, который мы с Мирандой подслушали, и добавила: "Но полюбила она того ещё засранца. Как бы странно это ни звучало, но там твоё отражение это король. Вот уж кто умеет из всего извлекать свою выгоду и идти по головам. Знаешь, какую роль она твёл Миранде? Роль куклы, рожающей ему детей, в то время как сам он будет женат на подходящей маджене. Надеюсь, Мира всё же сумеет от него сбежать. Даже жаль, что мы так рано оттуда переместились, а то я бы ей обязательно помогла. Я выдохлась. Поток негатива иссяк, и всякой захотелось просто свернуться клубочком на кровати. Ну вы, у меня теперь даже кровати собственной не было. Эйфогнял меня, прижал к себе, и эта его молчаливая поддержка странным образом давала силы. Ты даже не нашла в себе смелости мне во всём признаться проговорила, снова глянув на принцессу. «Скажи ты мне правду сама, я бы попробовала тебя понять, но из-за своей трусости ты поставила меня под удар. Я же почти три года даже не подозревала, что каждый день остаюсь в опасности. Но тут уже помогла моя паранойя». «Как ты узнала?» — тихо спросила Мира. Инок сам написал мне и в письме в красках рассказал, что сделает со мной. Я тогда настолько испугалась, что показала письмо отцу. Попросила запретить этому гаду право переписки. Когда ты узнала, что никто на Каминоло мне и наконец отправлял, и что он давным-давно на свободе, остальное уже поведала ты, когда я пришла к тебе за объяснениями. Я надеялась, что ты меня поймёшь. Вдруг обвинитель навыпал Ломеранда, а я долгие годы считала самой близкой подругой, почти сестрой ту, которая пожертвовала мной при первой же возможности. Да пойми ты, он угрожал мне. Не верю, сказала тихо. Не трать слов, это бесполезно, но Я повернулась к Гердеру. Эвер много рассказывал о вас, а он честный человек и ни за что не стал бы врать. Вот вам, Гердер, я бы отдала корону. Вы мне кажетесь куда более достойным правителем, чем Миранда. И пока все пребывали в полном ступоре, я расстегнула цепочку, сняла с шеи око богини и направила по столу к мире. Артефакт остановился прямо у её руки, но принцесса не спешила возвращать его себе. Ты на самом деле считаешь, что из меня не выйдет толковая королева? спросила она севшим голосом, даже не взглянув на пабрикушку, доставившую нам столько проблем. "Почему же у тебя есть все качества беспринципной правительницы?" ответила я, пожав плечами. "Тейра, вы перегибаете", решил заступиться за Миру Крот. "Возможно", я даже спорить не стала. И всё же, Гердар, скажите, какую роль Миранда пообещала вам после того, как она получит корону? Учитывая, что сейчас она без вашей поддержки не продержится ни дня, я бы попросила как минимум клятву вечной верности, а в идеале Гер станет моим мужем. Решительно выдала Миранда. И получит корону и будет править наравне со мной. Вот теперь пришла моя очередь сидеть с открытым от удивления ртом. Хотя, судя по ошарашенному лицу Крота, для него это заявление стало ещё более шокирующим. Полагаю, ничего такого они не обговаривали, но возражать маг почему-то не спешил. Правда, в себя я пришла быстро и ехидно выдала. «Очень удобно. И как скоро ты планируешь избавиться от мужа мага, как только он перестанет быть тебе полезен?» «Да, меня заносило». Я била по Миранде словами, вымещала на ней всю свою боль и обиду. Да, понимала, что это неправильно, но остановиться не могла. Вот тут нервы мне всё-таки сдали. Она резко встала, уставилась на меня, как на настоящее ничтожество и зло выпалила: "Дура ты, обиженная, злая дура, а я ещё переживала за тебя, волновалась, поспешила сюда едва узнав, что ты вернулась, и ради чего? Чтобы получить порцию грязи?" Дати, я виновата перед тобой. Я оступилась на вид от боги, жалела о том поступке каждый день. Надеялась, что побывав в другом мире, ты сможешь хотя бы поговорить со мной спокойно и снова ошиблась. Считаешь меня циничной и расчётливой, а как назвать тебя? Ту, которая отыгрывалась на всех магах из-за преступления Горстки Козлов. Уверена, ты и сейчас здесь исключительно от безысходности. Не сложись всё так. Ты бы ни за что не сунулась в это подземелье. И хорошо, если бы постояла в сторонке. Но нет, ты бы сама полезла бороться с низшими, решившими получить власть. Так? Стоп, девочки. Строгим голосом выдал Гердер, встав рядом с Мирандой. Обе высказались. Надеюсь, легче стало? А теперь послушайте меня. У нас в стране творится демон знает что. И именно от нас с вами зависит её будущее. Сейчас нам всем нужен трезвый рассудок и холодная голова. Потому предлагаю хотя бы на время забыть о разногласиях... Потом, когда всё закончится, можете ругаться хоть каждый день, но сейчас для этого не лучшее время. Он посмотрел мне в глаза. Тыра, не считайте меня наивным мальчиком, которого легко обвести вокруг пальца, хотя ваша забота мне приятна. Перевёл взгляд на Мирандо. Мира, насколько я помню, мы договаривались на должность советника, и пусть обручальное кольцо я уже нашу, но предложение своей избранницы всё же сделаю сам. К тому же браки между представителями разных видов дара у нас противозаконны, и чтобы разрешить их, ты должна сама стать правительницей». И только теперь посмотрел на Эвера. «Братишка, покажи Леди Тейре наш городок. Я пока организую вам вечерний выход в особняк Соунов. Когда всё будет готово, пришлю у кого-нибудь за вами. Леди Тейра, вы ведь дадите нам свои накопители?» «Более того, я предлагаю Эверу организовать передачу прямо из моей лаборатории» ответила, решив, что это самый правильный вариант. Само здание окружает очень мощная защита. Я видел, сказал с уважением. И очень благодарен вам за предложение. Думаю, оттуда отправить сигнал будет проще и правильнее всего. Пустить вещание нужно как можно скорее, в идеале прямо сегодня. Постараюсь успеть всё подготовить до вечера, но мне нужна тишина, уединённое место и старый магвизер, проговорила Эвер. Думаю, вещание лучше начать в 7, как раз вместо ежедневных новостей. Значит, в 7. Грод задумчиво нахмурился и решительно добавил: "Успеем. Но в таком случае, дорогие мои леди, вам придётся на какое-то время остаться вдвоём, или могу проводить вас в разные части городка". Я вспомнила сотни взглядов, направленных мне в спину в столовой, глянула на Миранду и решила, что уж лучше побуду с ней. Судя по взгляду, она была со мной солидарна. "Давай я отведу их в библиотеку. Там рядом мастерская, и я смогу быть неподалёку" предложил Эйф. Отличная мысль, улыбнулся Гердер. Он вообще производил впечатление позитивного человека. Девочки, согласны? Да, отозвались мы недружным хором. Вот и замечательно.